Глава Мы полностью очистили сознание и организм от угнетения ядом и блокировки и использования колдовства чёрной ментальной магии, готовы к переброске к изначальной точке появления на этой планете. Затраты мана составят 50 процентов от накопленного запаса. Своевременно оповестил симбионт. Да, мне бы сюда чучу, она быстро восполнила бы запасы. Трансгрессируем. Олег, как стоял со слабо шевелящейся эйландар на руках, так и схлопнулся перед самыми п а с т я м и разъеренных насекомых спецназовцев. Болваны! Разнеслось недовольство по всему рою в мозгах подданных, электрически воздействуя на каждого, заставляя биться в конвульсиях. Ловите их все без исключения, принести мне тела и н а м и р ц е в сюда живыми. Королева роя на самом деле не сильно расстроилась из-за попытки побега. з н а я что никуда пленники с планеты не денутся, и скоро двуногих затравят и притащат к ней. А так хоть развлечется немного и обновит фаворитов. с о н н м у придворных жуков плоскорезов и круглогубцев мощным потоком хлынул во все щели на выход. Ментальный сигнал был настолько силен, что в погоню побежали даже у п а х а в ш и е с я трутни. Последних самодержца и не о т п у с т и л а тут же слопав, раз они попались в поле досягаемости щупалец. Тронный зал непривычно опустел, но ненадолго. Вспышка света озарила его, предвосхитив появление перед носом могущественной правительницы необычного существа. Беркута с помощью заплечной встроенной фазовой пушки расстреливал всех попадавшихся на пути насекомых, пробираясь по подгорным туннелям в поисках укрытия. Когерентные лучи хорошо дырявили тонкие панцири слабых тварей. Заставляя их переворачиваться и судорожно дергать лапками, пока можно было не ввязываться в рукопашную схватку, он не ввязывался, обходясь дистанционным нанесением урона. Эльфийка очень медленно восстанавливалась, приходилось ее нести на себе. Запасы нитов а н были не безграничны, и помощник уже не раз намекал, что пора бы что-нибудь придумать такое в человеческом духе. А что там у нас с и с п о л ь з о в а н и е м маны? Можем ли мы немного поколдовать? На ходу запросил перечень магических возможностей мужчина, перебирая варианты действий. Теоретически да, а практически ты не озаботился даже хотя бы для интереса выучить какое-нибудь заклинание, кроме трансгрессии. Но мы же, будучи когда-то у Гауджов п о д м а с т е р и я х проштудировали целую таблицу рун. Напомнил хозяин своей памяти и тела. И что же великий Руноло г хочет начертать и где? Видимо, привычка хохмить в момент опасности уже стала визитной карточкой искусственного интеллекта, ставшего прямо весь своего обладателя. Вот камешек подходящий с большой плоской стороной. Вырежи на нем фазером руну жидкого пламени и руну активации заклятия при приближении кого-либо. Немного подумав, предложил землянин, указав на булыжник частично перекрывший узкий проход, заставлявший любого сгибаться под ним в три погибели. Сформированные энергопотоки трех лучей ф а з е р а ударив минерал, напоминавший базальт, мгновенно выжгли на нем каллиграфически правильные символы. Осталось только приложить руку и влить новый артефакт ловушку н е к о т о р ы й запас маны, что Олег и сделал, потратив еще 25 процентов из своих итак скудных запасов. Пока руны разгорались, окрашивая синие черты в красные, светящиеся полосы активаций, новоиспеченный минер побежал со всей мочи, чтобы не попасть под заряд собственного изготовления. Всё же первый образец, так сказать, на незнакомом методе, мало ли как себя поведёт. Магические знаки красными глазами ярко светились в темноте, и хорошо, что с внутренней стороны, иначе радушные хозяева подземелий сразу попытались бы их в ы г р ы з т ь или заплевать кислотой со всякой биоактивной заразой. А так, следующий, как по рельсам по запаховым следам беглецов, Антер принял огненную ванну, аккурат пролезая в щель под камнем. На месте не осталось ни песчинки, ни с о р и н к и ни усов, ни трусов. Все выгорело, и следы тоже уничтожились. Спустя минуту за ним в проем с приличной скоростью в л е т е л молодой спайкан, видимо, у ч у е в ш и й предсмертный ментальный крик о помощи. Паучкаускас был полон рвения, безрассудно и с а м о н а д е й н о думая, что уже настиг в о ж д е л н н у ю цель и сейчас в ближнем контакте вонзит в нее отравленные клыки. Так как дистанционные пси-атаки пока не был обучен. Только уши, пока в р у д до о к надо летели. В очередной раз хохмил Искин, приведя старый земной анекдот про вытирающего задницу кота об ковер, застеленный наждачной бумагой. Судя по показаниям их и л о к а т о р а впереди нас ждет огромная полость, кишащая тварями. Придется поторопиться и зачистить ее, а потом там можно уже обустроиться и вдвоем долго держать оборону. Давай еще немного обождем. Кажется, Иландар уже о ч у х а л а с ь Землянин привалил супругу к пологой стене коридора и слегка похлопал ее по щеке. Олег, это ты? Где мы находимся? Я помню лишь, как управляла г л а й д е р о м а потом... Она, хмурясь, потерла виски. Потом случилось много чего. К нам пришел э миссар Некромонгеров, завел всех в ловушку, а нас перебросили в самый центр роя инсектоидов. Тараканы сбесились, перестали бояться тапков. И гонятся за нами по пятам. Тебе необходимо срочно развивать свою наноколонию, иначе она так и будет в зачаточном состоянии. п о п е н я л человек, оглядываясь на очередное файершоу самоожжения. Как же я ее разовью, если нет обычного в империи подключения к интерфейсу? И еще нужен бук-блок с уникальными профессиями и навыками. Искренне н е д о у м е в а л а привыкшая к незамысловатой ровной жизни в государстве техноборгов. И что, они снабдил ее всем необходимым? Понял причину полковник и тут же мысленно высказался об этом своему другу. д ы к она пока еще не прошла полную проверку, вдруг ее колония пойдет в разнос и разрез нашей линии. Не без оснований выразил беспокойство Ананит. Разрешаю, сделай бук-блог со всеми боевыми и в с п о м о г а т е л ь н ы м и навыками, но прошей с а м о у н и ч т о ж е н и е при попытке нападения на меня или близких мне существ. Пока б е р к у т о в с т о я л и с виду молчал, производя диалоги в своей голове, приходящая в себя девушка начала осваиваться и разминать затекшее тело и прихорашиваться. Для нее это было обычным занятием в любой ситуации. Освещаемые о г н е н н ы м и сполохами, становившимися уже непрерывными, мужчина отделил от себя серый прямоугольник и передал Эльфийке. Та, разглядев, радостно приняла подарок, словно самую дорогостоящую реликвию, и прижала к легкому с к а ф у на груди. Ого, любимый, тут столько всего: выживание, морфирование, броня, оболочки, навесное оружие, рукопашный бой, фехтование. Я бы там на станции и мечтать о подобном развитии не смогла. Спасибо. Ее вид сразу преобразился, повторяя за наставником его внешний облик, включая трехствольный фазер и две плечевые сабли, которые с характерным шорохом и звоном выдвинулись наружу. Проведя быстрый бой с тенью, ускоренный новыми навыками, она покрасовалась перед своим мужчиной. Ты там особо не разбрасывайся запасами на колонии, их постоянно необходимо пополнять. Да и навыки осваивай постепенно. Держись за моей спиной, пока прикрываю тех, кто нечестно играет. Удовлетворенно похлопал более крупный боевой киборк нового коллегу по плечу. в Переди фиксируем множественные шумы от передвижений. Одним холодным оружием с такой толпой вам не справиться. Требуется тяжелое вооружение. Раздалось теперь уже в обеих головах трансляция обеспокоенного Эскина. Космонавт оглядел пещеру, его внимание привлек искривленный свисающий минерал. Вот этот выступающий с потолка с т а л а к т и т очень хорошо подходит для ручки будущего огнемета. Срезай его только аккуратно и сразу рисуй ту же руну жидкого огня, а также руну сильного потока. Олегу хватился за предмет будущей модернизации, дождался обработки заготовки заплечной турели. И приступил к наполнению ее м а н о й Гнатехи тебя когда-нибудь убьют за недобросовестную конкуренцию? Они месяцами изготавливают артефакты, а ты их производишь как на конвейере. Никакого изящества, посетовал Искин, н а п р е в р а т и в ш е г о искусство в дешевку. Не убьют. У меня там есть связи. Отмахнулся чудотворец. Когда руны засветились синим светом, ручной огнемет был готов к работе. Взяв его в одну руку на перевес. В другой выдвинув клинок, Землянин подал знак напарнице осторожно двигаться за ним. Пара спокойно переместилась еще несколько сотен метров по извивающейся на р е пробитой когда-то к а р п и л е р а м и выискивающими при прокладке туннеля менее плотные породы. Наконец на выходе показался переливающийся различными цветами свет. Там у них что, вечеринка в дискобаре? – в ы с к а з а л удивление полковник, а девушка, не привыкшая к земному юмору, широко распахнула глаза. Поверив во все буквально. Нет, это скорее передача технической информации на цвето-запаховом языке э н с е к т о и д о в своеобразная телеметрия, поступающая от биоустройств к ж у ч и н о м у управляющему. С некоторым сомнением п р о а н а л и з и р о в а л спектральные переливы симбионт. О нет, что за невезение! Мы прямиком п р е ё м с я на тараканью фабрику. Там нас они видимо и поджидают. Человек быстро сообразил, зачем насекомым биоустройство. Достаточно было познакомиться с одним, чтобы на всю оставшуюся жизнь гореть желанием увидеть остальные, дорогой. А что производят на их фабриках и что это за биоустройство? Поинтересовалась незнакомая сбытом хозяев планеты наивная бывшая блондинка, задумчиво с т и т е р б я свои отросшие волосы. Будучи еще на корабле, модница уже начала снова менять потемневший цвет волос на светлые оттенки, недальновидно используя ресурсы нанитов. Как выразился по этому поводу ее командир: "Ты зря затрачиваешь запасы колонии на ерунду, краску для кого придумывали? А теперь, обладая навыком морфирования, она уже могла сделать себе прическу, какую только пожелает за секунды, но об этом пока не догадалась. Вот сейчас, как только взгляд упадет на локоны, вспомнит. Поэтому, чтобы внимание спутницы внезапно не переключилось с выполнение оперативных задач прикрытия на наведение красоты... Он поспешил развести ситуацию с промышленными зданиями у многоногой расы, хотя изначально не планировал тратить время на глупые вопросы. Вот ты следишь за своей красивой фигуркой, получив в ответ утвердительный кивок, продолжил. А представь, что попав в лапы тараканов, они тебя и с к у с а ю т и заразят ужасной инфекцией. Ты начнешь толстеть и мутировать, превращаясь в огромное уродливое существо. Девушка вздрогнула и на всякий случай осмотрела себя с ног до головы. которая будет думать только о том, кого бы сожрать и выполнять свои новые функции по ментальному приказу королевы роя. Зашел он издалека. Я не хочу толстеть. Если они схватят меня, лучше сразу убей. Пообещай мне, что выполнишь мою просьбу. Едва не перешла на истерику и с п у г а н н а я к и б а р г ш а что Беркутов даже подумал с опасением. Не перегнул ли он палку со сгущением красок? Что ты, успокойся, тебе это не грозит. На н и т ы внутри тебя убьют любую заразу. Поспешил утешить он. Тогда зачем ты мне паришь мозг этой фигней? Разозлилась Эльфика, й тон ы н а с т р о е н и я которой сразу же сменились, как погода на море. Стоило только понять, что ее водят за нос, и красоте ничего не угрожает. Я просто привел пример, чтобы тебе проще и нагляднее было объяснить. Там из живых существ делают уродов, выполняющих тяжелую работу для роя. После взрыва супруги. Его слова выглядели как оправдание. В империи никто никогда не объясняет истинную суть вещей таким образом. Там прямо передают нужную информацию без всей этой земной шелухи с примерами. Как вы только смогли выжить среди непоняток и обмана на этой странной планете, которую мы все ищем? Стоит ли она этого? Зашла в критики за недозволенную границу, сама буквально недавно освобожденная от п а р а б о щ а ю щ е г о сигнала маяка. Отставить разговорчики. Это уже не обсуждается. Поживешь, увидишь. Приготовься защищать спину от противника. Будем прорываться вперед. Готово. Пошли. Двое самодея н а на выскочили в большой неф, практически не уступающий размерами дворцовому залу королевы, и их там действительно ждали с распростертыми объятиями, к л е ш н я м и и жвалами.